Глава 4. Это не было ментальным ощущением. Кто-то действительно взял ее за плечо. Девочка с некоторым трудом открыла глаза. Она все еще сидела за оведенным столом, на котором стояли тарелки с едой, чайник и несколько чашек. Медленно поливнув голову в ту сторону, откуда пришло ощущение прикосновения, она увидела, что ее мать стоит прямо перед ее стулом. Маленькая девочка сразу заметила, что лицо женщины было бледным, а в глазах стояли слезы. «Мамочка, почему ты грустишь?» спросила девочка, продолжая держать ладони водочкой. Вместо ответа ее мать опустила глаза в пол и тихо всхлипнула. Некоторое время девочка внимательно наблюдала за ней, все еще не могла заставить себя даже разжать руки. Тем временем женщина подняла голову вверх и посмотрела на свою дочь. В ее глазах все еще стояли слезы, а дыхание было тяжелым и перерывистым. Некоторое время она не двигалась, но затем, сделав несколько неуверенных шагов к маленькой девочке, тут же опустилась прямо на ее нежные колени. Как только голова матери обрела полу, она тут же разгадалась и девочка почувствовала, как тело женщины сотрясалось так тактах Девочка не могла понять, что происходит с матерью и что заставила так сильно плакать. Все еще держа руки в молитвенном положении, она повернула голову к своему отцу – Тот по-прежнему сидел на стуле во главе стола и пистольно смотрел на нее, склонив голову на правое плечо. Одна его рука покоилась на спинке стула, что имея как дугой, он сжимал ложку, хотя на тарелке перед ним не было ничего, если не считать крошечные лужицы после только что съедено сопа де легюмс. Заметив, что дочь смотрит на него, уголка рта немного подняли сверх, но вместо того, чтобы улыбнуться, он с густью покачал головой. «Дорогая!» – неуверенно произнес он, закладывая сыну. «Я даже не знаю, как тебе сказать». Перевавшись на полусловие, отец оторвал взгляд со своей ребёнкой, уставился прямо перед собой, явно она собраться с мыслями. В столовую напряженная напряжённая тишина, и только всхлипывания матьи время от времени нарушали её. Пищуевшись, девочка продолжала смотреть на папу, пытаясь понять, что у него на уме, но глава семейства молчал, словно боялся сказать что-то, что могло бы оскорбить ее детскую гранимую душу. Не зная, куда деть глаза, она перела взгляд на тарелку с супом, стоявшую перед ней. Из нее больше не поднимался ароматный пар. В следующую секунду, с противоположного конца стола, до донеслось, вкрачивая покашвание ее отца. Подняв голову, девочка увидела, как тот повел кое-побу и откинул назад свои седые волосы. Я понимаю, отчего он слегка покачнулся пьет, отчего ступ под ним заскрипел. Что мы воспитывали тебя в религиозной атмосфере, и поэтому неудивительно, что ты серьезно относишься к тому, чего мы с мамой тебя учили, отчего проблемы веры и преданности Богу занимают значительное место в твоей жизни. При этих словах отец скошлянул и потянулся за чайником, который стоял на столе. Девочка испытывала какую-то странную смесь стыда и жалость к своему отцу. Она нашла в себе силы развести ладони и положить руки на стол перед собой с чувством удовлетворения, заметив, что ее мать наконец-то перестала рыдать и урвала с ее колен. В это время ее отец уже налил себе чаю и, поднеся чашку к губам, посмотрел на дочь. «Но это не значит», – бы Батук продолжал ценноучную речь, «что вопрос религии является единственной проблемой в нашей жизни. Есть много других вещей, которые папочка, в чем дело?» С нетерпением перебила его девочка, смочив свой нежный носик. Вероятно, она не рассчитала свои силы, потому что после слов отец поперхнулся чаем и чуть было не вынял чашку из рук. Несколько секунд он громко кашлял, пытаясь взять себя в руки». Девочка увидела, как мальчинистое лицо отца налилось кровью, а на лбу выступил пот. Наконец, была справился с приступом кашля и, вытирая капли чая, попавший на одежду, повернулся к девочке. Буду краток, заговорил он после некоторого молчания. Мы с твоей мамой позвали Хаву Господу и приступили к трапезе. А ты, дорогая, продолжала сидеть в смолистном экстазе и ни на что не ягивала, даже на мои слова. Поэтому мы с твоей мамой испугались, что у тебя произошло кого в мозг. Папа сказал это очень серьезным озабоченным тоном. Девочку смутило речиться, она все еще не могла понять, что такое необычно произошло в столовой, пока она молилась. И только холодный суп Виталийке мочарлило свидетельство о том, что она давно не вступала к еде. Собравшись с духом, дочь подняла умоляющий взгляд на отца, словно спрашивая, неужет ли он, но тот только грустно улыбнулся ей и покачал головой. Девочка посмотрела на свою мать, которая, прижав руки к лицу, неуверенным шагом направилась к выходу из столовой. Девочка хотела бы встать из-за стола, чтобы догнать маму успокоить ее, как вдруг голова семьи с шумом отодвинул свой стул, встал с своего места и подошел к дочери. Он положил свой тяжелый гарячий на худенький плечи и наклонился к ней, отчего его покрыто стальческими морщинами и все номия, оказался совсем рядом с ее лицом. Девочка всегда вздрогнула, но не отодвинулась, поскольку это было бы признаком неуважения. Вот отца связавился в улыбке, а у маленьких глаза косусились. Милая В этих словах она почувствовала неприятный запах у незакта. «Не волнуйся, мамочки, я позабочусь сам. А ты лучше поешь, а то одна кожу до кости. Папа и грибы свою милую дочку за пухлую щечку, отчего та слегка отдёрнулась в самосидение, вдруг и не желает, чтобы он поскорее отошел. от нее». Затем отец выпьем спину и рукава подбегнул ей, как бы давая понять, что случившимся нет ничего ужасного, после чего направился к двери, но, прежде чем покинув столовую, повернулся на кабуках и сказал, «Если суп слишком в холодный, можешь разогреть его на плите, не маленький уже. Пока-пока», – сказал он, помахав ей рукой. После этого он захлопнул дверь за собой, и девочка пиво дыхание. Ей было приятно, что наконец-то она осталась наедине с самой собой. Не оглядываясь по сторонам, она взяла ложку в правую руку и зачерпнула из трейки много стопа Дели Гюмс. Поднеся ложку к губам, девочка чуть не уронила ложку на стол, но все же сумела унять в руках и не пролить на страте ни капли. Попробовав еду, она с неудовольствием заметила, что холодный суп нельзя назвать вкусным. Значит, придется посредству этого царя подогреть его. С этой мыслью девочка отложила ложку и, встав из-за стола, взяла тарелку и направилась в противоположный конец столовой, где стояла столешница, покрытая белым мрамором. Девочка перелила содержимость своей тарелки в маленькую алюминиевую кастрюльку, стоявшую на плите, и, поставив пустую тарелку на столешницу, взяла в руки красную бензиновую зажигалку и щелкнула ею конфорки. Под кастрюлькой вспыхнул густой синий огонь, и девочка положила зажигалку рядом с своей тарелкой. Она немного постояла, глядя на губерогенное кольцо под кастрюлькой, после чего отвернулась от плиты и подошла к окну. Отодвинув белый зановец из нейлоновой ткани, она выглянула на улицу, но там не было ничего интересного. Постояв так пару минут, она вернулась к плите, заметив, что от супа поднимает пар. Надев кухонные варежки и, осторожно взявшись за руч в кастрюльке, девочка налила булькающий суп в таелку. Отнеся ее к столу, малышка села на стул, придвинулась и суп к себе и начала есть. «Вот это совсем другое дело», – подумала она, с удовольствием глотая «сопа де Вспоминание о мамином супе невольно пробудило у девочки аппетит, а отчетливо ощутило этот приятный вкус на языке, как будто действительно ела этот суп, а не только вспоминала о нем. Продолжая сидеть на подоконнике, она задумывалась о том, что неплохо бы сейчас бегать на кухне и достать что-нибудь с холодильника. Настолько и вдруг захотелось есть». Она знала, что на данный момент в холодильнике была банка тунца в масле, кусочек козьего сыра, упаковка соленых крекеров, пакет молока и пластиковый контейнер с каиллиными яйцами. Девочка знала, что ее мать не баловала с сладостями, хотя в летние не давала девочке возможность поплакомиться мятными конфетками, которые женщина неохотно покупала для нее в качестве нагады за хорошие дела, в то время как все, что было в своей фих, было в их семье под запретом. Девочка задумалась о том, насколько подчас судьба бывает иронична, ибо раньше ее мама радовалась всеми прекрасными клерами, сладкими пирожными и песочным печеньем, которые так нравилось малютке. Но все это осталось в прошлом. Последний раз мама занималась выпечкой ровно два года тому назад. С тех пор она не готовила никаких десертов. Ограничиваясь супами, рыбом, мясными и салатами. У девочки было ощущение, что и мать намеренно перестала готовить сладости, чтобы не вызывать у девочки ассоциации с дядей Джо. Однако это было лишь подозрением Каково было истинное положение дел Было известно только в Которым было наплевать на всю семью И на нее саму в частности Понятное дело, что девочка считала потом ситуацию несправедливой Но что она могла поделать? Подумав по идее, девочка Сглотнул слюну и отвела взгляд от ночного неба Однако, как только она бросила взгляд На дверь своей спальни Ее сразу же начали терзать два противоречивых чувства С одной стороны, ей хотелось съесть Но в то же время она не хотела будить маму. В конце концов, она смогла побороть чувство годы и отказалась от идеи набить свой ненасытный животик. Вдохнув побольше воздуха, девочка осталась ей на балконеньке, прижавшись к стене. Луна продолжала спокойно светить на ночном небе и ее свет подчеркивал контур деревьев, растущих за забором. Девочка невольно вздрогнула, когда когда эта ночная птица внезапно срывалась ветке и с понзительным криком пролетела совсем рядом с ней. Кладив птицам взглядом, малышка посмотрела на свои руки Ее незагорелая кожа казалась совершенно белой в волном свете Из-за чего ее руки сливались с ее старочек делая всю фигуру девочки, похожую на древнюю статую какой-нибудь греческой богини Подняв глаза, малышка забила, глядя в ночное небо, ее длинные черные волосы свободно рассыпались по плечам Она снова погрузила свои мысли, не замечая, как ветер, дующийся на лес, играл с ее волосами сосредоточившись в своих мыслях на обозе дяди Джо, девочка невольно вспомнила о том, как её мать изменила свое отношение к этому мужчине. Когда их семья впервые переехала её по окрову, женщина с энтузиазмом завязала знакомство с соседом и сама по собственной инициативе потащила к нему в гости свою дочь. Девочка, конечно, видела этого мужчину на улице до их очных встреч, и они даже встретились разглядами. Но, право, это не было предначительной судьбой, и это даже нельзя было назвать любовью первого взгляда. Просто она, будучи воспринять ребенком, осваивалась на новом месте и с любопытством изучала то, что ее окружало, в том числе людей, которые бы ходили по улице за забором. Больше всего девочку расстраивало то, как лицемерно вбивалась себе ее мать. Сначала она весело болтала с своим соседом, ходила к нему в гости и гуляла с ним по поселку и в лесу. Но я однажды обнаружить какое-то пятно на одежде девочки, мама ничего не объясняла по поводу. Когда дядя Джо бесследно пропал на следующий же день, в том, как ее родители стали отзываться о нем в таких выражениях, что малышке стало совершенно ясно. Мама и папа специально выставляли Джо в самых темных тонах, чтобы она забыла о нем и начала считать врагом. Конечно, такая неосмотрительная тактика только усугубила тот факт, что девочка начала думать об этом мужчине чуть ли не каждый час. Во всяком случае, необходимые дня, когда она не вспоминала о его собаки, его книгах, теория веки изучения и так далее. Если поначалу это была просто детская реакция на внезапную развуку с интересным собеседником, то со временем в глазах девочки образ дяди Джо стал воплощением чего-то идеального, чистого и святого. Практически все, что было связано с этим человеком, приобрело в его глазах практически религиозный смысл. Кроме того, вместе с личностью дяди Джо, девочка позаимствовала его взгляд на вещи, вкус к литературе и самое главное интерес к интеллектуальным беседам. Кто знает, может быть, все это было заложено в девочке от рождения, а житель Портмана просто помог и раскрыть ее таланты в полной мере. В любом случае, переезды семей из Мегаполиса в Пигрот навсегда изменил девочку. Она стала гораздо более образованной и утонченной по натуре, чем раньше. В глазах окружающих больше не создала впечатления маленькой детской негодяйки. Но скорее мило, доброго и даже застенчивая ребенок. Как будто бы ни было лицемея родителей возмущала малышку до глубины души, а их постоянная ложь постоянно волдила её из себя. Хотя, если хорошенько подумать, она сама выступала инициатором их непятых для самой ячей, потому что всегда спрашивала их о судьбе Джо, которого она постоянно рисовала в своем воображении.